53. Путь к хижине одели в кромешной тьме занимает у нее два мучительных часа, и прибывает она туда хромая. Подвернула лодыжку, карабкаясь по первому гребню, а потом все время шла по сильно пересеченной местности. Она устала и хочет пить, ее тело с головы до ног покрыто порезами и синяками. Но Эмори ни перед чем не остановится, ведь она убеждена, что за той дверью заперт Джек — который ждет спасения. Дерево, которое назвал ей Ядиль, растет на другом берегу ручья, на вершине идеально круглого холма. В ярком лунном свете древний ствол напоминает хмурое стариковское лицо со впалыми щеками, а серебристые облака, как будто запутавшиеся в ветвях дерева, похожи на седые волосы. Обойдя холм с другой стороны, Эмори находит стальную дверь, врезанную в камень, Дверь сильно проржавела, на ее поверхности видны огромные вмятины. «Как попасть внутрь?» — спрашивает она, шаря руками по двери в поисках ручки или кнопки. «Никак», — говорю я. «За ней Блэк Хит. Его сорок лет назад опечатала Ниема». «Джек!» — кричит Эмори, колотя кулаками по металлу. «Джек! Ответь мне!» Ее голос отчаянный и одинокий, эхом разносится по равнине. Не найдя на двери ни ручки, ни выступа, Эмри бьется в нее всем телом, пинает ее ногами, все время громко зовя Джека. Но, наконец, в изнеможении падает на землю. «Ты все это время знала, что он жив!» — говорит она. «Почему ты ничего мне не сказала?» Я молчу. «Ответь мне!» Кричит она в бессильной ярости. «Хоть раз в жизни просто ответь!» Обхватив руками колени, Эмори сворачивается на земле калачиком и, захлебываясь рыданиями, зовет мужа, до которого не может дотянуться.